Глава 62. В дверях показался Морган, бледный, с безумными глазами. «Ваше сиятельство! Взрыв! На улице!» «Тоже мне умник! Взрыв я распознаю и без него!» «Что случилось?» Он пожал плечами. «Не знаю ваше сиятельство!» Я вышел из кабинета и пустился бегом по лестнице, не дожидаясь, когда приползет платформа лифта. Морган семенил рядом, пытаясь не отставать. Болт, зажатый в моей руке, порождал ужасные догадки. Это транспортный болт. Такими расклепывают стальную обшивку. Обшивку корветов. Я почти знал, что увижу. Твою мать! В холле царила суета. Сновали рабы. Мне на перерез бежала бригада дворцовых медиков. У парадных дверей скопилась толпа. Услышав мои шаги, люди расступились, пропустили медиков и склонились передо мной, давая дорогу. Каменное крыльцо было разворочено. Несколько ступеней вздыбились, как неровные зубы. Внизу, у самой лестницы, дымилась почерневшая груда металла, бывшая совсем недавно моим корветом. Черный столб Гарри с тонкими зелеными тенетами все еще поднимался высоко распространяя отвратительный запах. Горел топливный бак. Из развороченной дверцы свисала мягкая, покрытая копотью рука. Верея, я кинулся к корвету, но один из медиков преградил дорогу. Простите ваше сиятельство, но сначала мы. Я кивнул и отступил на несколько шагов, туда, где стоял Морган. Медики сейчас нужнее, только бы она была жива. Я повернулся к Моргану. Где начальник охраны? Мальчишка пожал плечами, не в силах оторвать взгляд от дымного столба. Найди немедленно. К счастью, не пришлось. Вальдорец Кирин сам нашел меня. Ваше сиятельство, периметр оцеплен, связь заблокирована. Что произошло? Он покачал головой. Пока не ясно. Похоже на замыкание в топливной системе, но я бы не судил так однозначно. Уточнения не требовалось, я понимал не хуже него. Они должны отработать все версии. Это их обязанность. Вераю вытащили из покореженного корвета и уложили на гравитационную платформу. Она была вся в крови. Я поспешно подошел, но тот же медик вновь встал на моем пути. Сожалею ваше сиятельство. Госпожа мертва. Я не сразу воспринял эти слова. Просто стоял и смотрел, как тело укрывают пленкой, сгоревшие ноги, грудь окровавленную голову. Знакомая рука безжизненно свисала с платформы. Я подошел, взял Верею за руку, мягкую, теплую, сжимал какое-то время, наконец, положил вдоль тела. Хотел ли я ей такой участи? Точно нет. Но на ее месте должен был быть я. О поездке в Сенат теперь не было и речи. Я вернулся в кабинет, плеснул горанского спирта и залпом выпил несколько глотков. Я все еще не верил, твою мать. Как я скажу об этом детям? При этой мысли меня охватывала паника. Я покачал головой. Все, все потом, не теперь. Мне не давал покоя этот зеленоватый дым. Чистое топливо без примесей чадит ровной чернотой. Я никогда не был по но знаю лишь одно вещество, способное чадить зеленым, терганская сера. Ее используют в разрывных снарядах. Она способна в несколько раз увеличить мощность взрыва. Терганскую серу выдает лишь зеленоватый дым. Ни запаха, ни цвета. С открытых поверхностей вещество испаряется за считанные секунды, но на коже держится несколько суток и не смывается. Если работать без перчаток или случайно испачкаться, твою мать! Терганская сера может означать только одно корвет «Корветт подорвали». Я связался с Кирином, но они уже все сделали. Осталось дождаться анализа. Не глупый мужик, конечно же, он тоже заметил зеленый дым. Кирин вошел без доклада, без лишних формальностей. Есть, успели поймать следы тирганской серы на остатках топливного бака. Это подрыв ваше сиятельство. Я кивнул и приложил ладонь к лбу. Голова раскалывалась и горела. Я так и думал. Я собрал всех, кто есть на территории дворца. «Проверяем квалцидовым счетчиком на остатки вещества!» Я снова кивнул, хлебнул спирта. «Держите меня в курсе, Кирин!» Тот поклонился и вышел. «Кто? Кто это, твою мать?» Ответ напрашивался только один. «Октус!» У него были все основания. Но это значит, что он что-то пронюхал. Поэтому и уехал, чтобы оказаться непричастным. «Твою мать!» Пирому, конечно же, доложили уже об взрыве, и он потребует официального расследования. А если станет разматывать этот клубок, всплывет все. Я просидел несколько часов в кабинете, прежде чем вернулся Кирин. Ваше сиятельство. Один вольнонаемный техник пытался покинуть территорию дворца. На запястье следы Тарганской серы. Где он? В тюрьме для рабов. Я кивнул. Я кивнул и поспешно вышел вслед за Кириным. Никто в здравом уме не стал бы сейчас покидать дворец, прекрасно понимая, что это может вызвать подозрения. Идут допросы. Вольнонаемники — первые подозреваемые. Нужно быть идиотом или виновным. Техник оказался щуплым имперцем средних лет. Он сидел на стуле, понурив голову, сложив узловатые руки на коленях. Пальцы его дрожали. Он не поднялся, увидев меня, лишь взглянул из-под лобья. Я посмотрел на протоколиста, сидящего за маленьким стальным столом. Что он говорит? Ничего, ваше сиятельство. Утверждает, что не виноват. Тогда откуда следы серы? В висках заколотило. Через головную боль это казалось особенно мучительным. Я подошел к технику и тряхнул за ворот коричневой форменной куртки вынуждая встать. Ты убил мою жену. Он хило задергался, понимая, что не может схватить меня за руки. Это не я, ваше сиятельство, не я. Откуда, Сера? Это ошибка, ваше сиятельство. Ты покушался на мою жизнь. Я шибанул его о стену. Голова безвольно затряслась. Кто тебя нанял? Говори. Я надмаш ударил его кулаком по лицу. Ты убил мою жену. «Ты хотел убить меня!» Я колотил его о стену, пока голова безвольно не повисла, а из носа не застроилась кровь. И мне плевать, как это выглядело. Кирин осмелился остановить меня. «Ваше сиятельство, в реестре указано, что он из вашего дома, но здесь работает всего шесть дней». Я отпустил техника и обернулся к Кирину. «Из моего дома?» Он кивнул. Его даже не проверяли при приеме. Я вновь посмотрел на техника, скорчившегося на полу, и вышел, приказав приготовить корвет. Допускал ли я подобное? Увы, нет. И это моя ошибка. Зато теперь все стало предельно однозначно.